Глава 399. Сюй Лига. Ван Линь глубоко вздохнул и сжал правую руку в кулак. Он кинулся вперед, нанося удар. Стоящий за его спиной древний бог копировал все его движения. Ван Линь и дух двигались почти синхронно. Глава клана демонов-великанов тоже выбросил свой кулак, встречая атаку Ван Линя. Бум-бум-бум! Лицо старейшины побледнело, и изо рта побежала струйка крови. Он разом как-то ослабел и хлопнул по сумке, вытаскивая из нее меч бессмертных. Основатель клана по звериному оскалился и произнес: «Ван лень приготовься к смерти!» Затем он взмахнул мечом. Ван Линя резко отбросила в сторону, а правая рука его онемела и перестала двигаться. Взрывная волна от удара весьма серьезно ранила его. Его тело уменьшилось 10 джанов до размеров обычного человека. Однако взрыв был также непоколебим. Меч Бессмертных засветился бесчисленным множеством черных лучей. Вот они превратились в силуэт Сью-Лига. Старейшина хищно улыбнулся и скомандовал «Убей его!». Из меча невообразимо мощным потоком хлынула энергия и ударила в Ван Линя. Сью-Лига пронзить «Ван лень! я пришел вас дать тебе по заслугам!». Ван Линь же лишь насмешливо улыбнулся, не пытаясь уклониться и уйти в сторону, Однако поток энергии внезапно изменил направление и устремился к старейшине. Тот остолбенело уставился на несущийся к нему луч энергии. Времени уклониться у него не было. Он успел лишь частично отойти в сторону. Хлынула кровь, поток света обогрелся ею, старейшина оторвала руку, и кровь била фонтаном. Он в шоке отскочил далеко назад. «Сюлига, я вырву твою душу из меча и буду жарить тебя на огне!» Голова клана был в бешенстве. Ненависть клокотала в его груди, похоже, ему теперь придется отступить. Тело до сих пор не восстановилось. Он использовал силу бессмертных, но не смог переломить ситуацию, а противник, явно не слабее его, продолжал наносить ему рану за раной. Сам Ванолинь тоже был ранен, и потому старейшина рискнул применить свое мощное оружие, меч бессмертных, но Сиюлига в самый важный момент решился на предательство, и теперь глава клана лишился одной руки. Сью-Лига вновь завершил, обращаясь к старейшине. «Щенок! Будь ты хоть втрое сильнее, чем сейчас! Все равно то никто перед дедушкой все. Я всегда буду верным! Неужели ты думал, что это так просто! Переманить меня на свою сторону!» Затем сью повернулся к Ван Линю и принялся вопрошать. «Хозяин! Как тебя? Как тебе? Круто я его!» Ван Линь растянул губы в легкой улыбке, хватая меч и бросаясь в атаку на старейшину. Он произнёс. «Да ты молодец. Когда расправимся с ним, и отправлю тебя далеко в ничейные земли, чтобы ты там мог в воле блуждающими душами». Сью-Лига ликовал от радости. До этого он колебался, старейшный ведь довольно хорошо к нему относился, но в то же время сью -лига испытывал страх каждый раз, когда вспоминал, как страшен Ван Линь в деле. Многие пытались его убить, и где они теперь? Все мертвы, и, по мнению сью -лига, главу клана ждала такая же участь, потому Сью -Лига совсем не хотел оказаться в команде проигравших. Сейчас он был очень рад и очень надеялся, что потом Ван Линь будет относиться к нему с гораздо большим уважением. В то же время ему было жалко старейшину, тот платил ему только добром последние два года. Почему же Ван Линь не мог прийти спасти его раньше? Затем Сью Лига вспомнил о той бессмертной девушке и помрачнел. «Не беспокойся, я обязательно приду и спасу тебя!» пробормотал он. Именно Фэн Луань была второй причиной, кроме страха перед Ван Линьем, почему Сью-Лига решился на предательство. Теперь он очень хотел вырвать ее из рук главы клана демонов-великанов. «Хозяин!» — обратился Сью-Лига к Ван Линю. «У старого чёрта есть в сумке один магический артефакт — круг тхарм, Круг с буддистскими текстами. В нем заключена одна душа. Когда мы убьем старого пердуна, давай освободим эту душу!» Ван Линь кивнул, а затем снова бросился в атаку, сжимая меч. Старейшина же сейчас рычал от злости, не замолкая. Он был очень зол. Он потратил так много усилий на Сью Лига, был так добр к нему. Даже позволял ему пользоваться своим духом сладострастия Фэн Луань, и он все равно предал его. «Сью Лига, я убью тебя!» Прорычал глава клана, набирая скорость. Ван Лейн сверкнув глазами, ударил его мечом. Старейшина же продолжил удирать. Сейчас они уже забрались глубоко на восток. Вдруг он остановился и выхватил из сумки деревянную палку. Он махнул рукой, и на конце палки вспыхнул огонь, превращая ее в факел. «Ван лень, сегодня день твоей смерти, а я переселюсь в твое тело!» Закричал глава рода и махнул вперед факелом. Впереди появилось целое море огня. «Зверь черного пламени появись!» Вскричал старейшина. Море вспучилось и забурлило, и из пламени выскочило чудовище высотой 10 жанов, Тело монстра было густо покрыто шипами, каждый шип горел черным огнем. Монстр немного напоминал медведя, но это только на первый взгляд. Появившийся он начал сверлить Ванолиню своими налитыми крови глазищами. Ванолинь ничуть не забеспокоился, он привычно махнул рукой, и монстр отступил на несколько шагов. В груди у него образовалась глубокая рана, но она заросла в ока. Лень достал из сумки флаг ограничений и взмахнул им. В воздухе появилось множество черных копий, они обрушились на монстра, словно град коля и протыкая его. «Печать!» — скомандовал Ван Лень. Копья окружили зверя плотным кольцом. «Взрыв!» — прозвучала команда, и копья ограничений сразу же взорвались, оставив после себя взрывную волну. Затем Ван Лень вытащил из сумки флаг душ, то был не тот миллиардный флаг, подаренный ему дуньтянем, а сделанный лично Ван Ленем флаг на тысячу душ. Однако и он обладал гигантской силой. Как-никак, главной душа флага была душа самого Лью Ань фэна Ван Рень махнул флагом, и из него вылетело несколько тысяч душ во главе с Льюни Фэном. Сознание и память у него были заблаговременно стерты, чтобы он не вздумал бунтовать. Уничтожить! крикнул ван Олень, и души Лавины устремились на еще не оправившегося от атак копии монстра. Ван Алень повернулся к старейшине. У того наверняка остались еще какие-то скрытые тузы в рукаве. Их просто не может не быть. Ведь неспроста он заманил сюда вон линия. Глава клана глубоко вздохнул и взмахнул руками, и перед ним в воздухе появился светящийся магический символ. Символ поднялся высоко в небо, а затем вспыхнул и рассеялся. Старейшина же вдруг опустился на колени и отвесил небо земной поклон. Клан демонов-великанов насчитывает 67 поколений. «Я призываю силу первопредков прийти и помочь мне!» Вскричал глава клана. В это мгновение небо потемнело. Каждый член клана услышал этот зов. Самая высокая гора на территории клана находится на востоке. Даже если смотреть издалека, то не видно, где кончается её вершина. Внезапно эта гора раскололась надвое, и из нее вылетел светящийся, ослепительным красным светом топор. Когда старешно схватил топор, красные молнии ударили с топора и охватили его тело, Волосы его развивались, хотя не было никакого ветра. Внезапно он ощутил силу, которой никогда раньше не обладал. «Ван Линь, когда мой клан только пришел на планету Судзаку, мой предок использовал этот топор, чтобы проникнуть в руины бессмертных. Он убил там двух дикарей с девятью листьями и таким образом получил права на эти земли. Хоть он до сих пор отсутствует, но его топор все еще остается здесь». Ван Линь смотрел на красный топор в руке старейшины, Он не мог не думать о теле, которое было похоронено под сектой трупа Инвджао.